Глава 18. Не бойся меня, сказала она. Я не боюсь. Боишься? Оттого, что она почувствовала его страх, даже не видя его лица, Прошке стало по-настоящему жутко. Я знаю по запаху, спокойно добавила Настя, будто слышала его мысли. Стараясь не шуметь, Прошка вжался в сырые, рассохшиеся, пахнувшие рыбой и плесенью деревянные балки кормы поднял руки над головой и осторожно положил ладони на днище, чтобы в случае чего сразу приподнять опрокинутую лодку, под которой они прятались с Настей, и убежать. Под лодкой было совсем темно. Она не могла увидеть, что делал прошка, но тут же сказала: "Не уходи, я не причиню тебе зла". Она пугала его, но ее голос звучал умоляюще. Он остался. А разве ты теперь решаешь творить ли зло, уточнил с опаской. Конечно, я, кто же еще?» Но бес, который внутри тебя. А мне нет беса, дурак, обиделась Настя. Только лисичка. Прошка насупился и снова попробовал представить себе Настю, покрытую мехом и с рыжим хвостом. Не получилось. Может быть, она его все же разыгрывает, смеется. Может быть, она просто придумала, что есть люди, которые превращаются в лис, и что она как будто сама такая. Нет. Она бы не стала так рисковать ради шутки. Не попросила бы его прийти на рассвете на пристань и выслушать ее страшную тайну. Если их застукают вместе, достанется им обоим, но ей даже больше. Его мать с нее шкуру спустят. А уж если узнает, что Настя и правда ведьма. Ты думаешь, что я ведьма, да, Прошка? Она знала, о чем он думал. Страх, который уже было улегся на дне живота, как задремавшая, насытившаяся змея, обвив тугими кольцами кишки и желудок, вновь пробудился, холодными челюстями сжал Прошкино сердце, спустя мгновение выплюнул его неровно трепещущая, и скользнул в горло, так что у Прошки онемел подбородок, как будто сейчас стошнит. Прошка сдержался, сжал губы. Он ненавидел и боялся, когда тошнило, и страх тогда выпростался наружу вместе с волной ледяного липкого пота, залившего лоб и спину. Его мать была права. Настя ведьма. Это она в тот раз его сглазила, когда он весь опух. А что сейчас она с ним задумалась сделать? Зачем заманила его на пристань? Я хочу с тобой попрощаться, шепнула Настя. Я, Прошечка, умру скоро. Она вдруг засмеялась незнакомым визгливым смехом, совершенно не к месту. Почему умрешь? Прошко убрал правую руку с днища и стал креститься. Страх, как будто обратился в нем вспять, мгновенно всосавшись в кожу и холодным ядовитым потоком устремился обратно в сердце, в живот. Почему-то подумалось, если он перекрестится шесть раз подряд, и за это время никто из них не скажет ни слова, тогда Настя даже если помрет, то не прямо сейчас, не при нем, не здесь в темноте под перевернутой лодкой. Настя то ли теперь видела в темноте и специально ждала, пока он закончит креститься, то ли просто ему повезло, но она заговорила сразу после шестого креста. Потому что я проклята. Я не вынесу первого превращения. а Оно уже совсем скоро. Может, даже сегодня. Но не прямо сейчас. Нет. Я думаю, превращение будет ночью. А сейчас уже расцвело» она снова хихикнула. Что твой бог делает после смерти с такими, как я? На этот раз ему следовало перекреститься не шесть раз, а восемь, и чтобы снова он при этом молчал и Настя молчала. Он загадал, если это получится, то бес тогда из нее уйдет, и Настя, даже если помрет, упокоится, а не станет навкой. Таких, как Настя, Некрещённых одержимых бесами девочек Бог после смерти часто делает мертвушками-навками. И бродит такая навка рядом с озером в белой одежде и просит её поцеловать и перекрестить. А кто ей откажет, того она холодными руками щекочет, пока он не задохнётся от смеха. Но если прошка успеет перекреститься восемь раз в тишине, не успел Она снова заговорила, когда он занес руку для последнего, восьмого креста. А попроси своего Бога, чтобы он мне помог. В темноте она коснулась его руки, той, что так и застыла у лба в незаконченном крестном знамени. Ее пальцы были холодными и немного шершавыми. И ему наконец удалось представить Настю в обличье зверя. Нет, не всю, только жёлтые больные глаза и испачканную могильной землей переднюю лапу с обломанными когтями зверь был ранен и как будто молил его о пощаде он отдернул руку и страх вдруг прошел. осталось только тоскливое понимание что как раньше уже не будет И что они больше не брат и сестра? И что он волен прямо сейчас уйти, и эта ведьма ему ничего за это не сделает. Хорошо, я за тебя буду молиться, сказал Прошка, хотя и знал, что не будет. Молиться за ведьму грех, за который попадешь в ад. Пора мне. Дома заметят, что меня нет. Погоди, шепнула Настя. Сюда идут. Босой человек и маленький зверь шагали по песку тихо, но Настя все равно слышала. Еще до того, как они подошли, по их запаху она поняла, что лодка принадлежит им. Здесь тоже пахло не тряпками нищего и мочой обезьяны. Она увидела в темноте, в том сером мареве, что еще недавно было для нее темнотой, Теперь же стало доступно глазу, как прошка упрямо уперся руками в днище, собираясь приподнять свой край лодки. Он не успел. На опрокинутую лодку сначала запрыгнула обезьянка, потом уселся, вдавив борта в песок человек. Задорно брякнула металлом по дереву миска для подаяний, прямо над Настиной головой. Ешь, девочка, сказал по-китайски нищий. Обезьянка громко зачавкала, и Настя уловила запах перезрелого яблока и даже плодовые гнильцы на его подбитом боку. В последние пару дней все запахи настолько усилились, что это стало мучительно, и слух обострился. Она замерла, почувев, как приближается к лодке еще один человек. Охотничье ружье побрякивало у него на боку в такт шагам. Она узнала его по запаху. От человека пахло вчерашней недопереваренной рисовой водкой и кровью убитых зверей, и впитавшимся в бороду табаком, и впитавшимся в полы ватника порохом, и едким трехдневным потом и немытыми волосами, и прошкой, потому что прошка был его сыном от человека пахло охотником, а значит, врагом. И в то же время от него пахло не чужаком, а своим, родным по крови и поту. До этой минуты Настя считала, что Прошкин запах кажется ей родным, потому что она с ним побраталась, смешала кровь и слюну. Теперь она поняла, что дело не в ритуале, что братом и сестрой Они были и раньше. Были всегда, что крови Ермила в этом мальчике, сидящем рядом с ней в темноте, ровно столько же, сколько и в ней. Вот только этому мальчику Ермил захотел стать отцом, а ей нет. Она была бракованным детенышем в его выводке, прижитым от чужой самки отвергнутым. "Веди меня к брату Гоньфу", тяжело произнес Ермил, и Настя увидела, как в панике сжался Прошка, услышав голос отца. "Не поведу, — ответил нищий. — Ты дал слово братству камышовых котов, и его не сдержал. Сдержал. Я провел ваших людей к Лисиму Золоту через лес, Я краснопузом зубы заговаривал всю дорогу. И где наши люди, охотник? Мертвы. Вернулся один. Он золото не принес, зато от страха обгадился. Атаман в большом гневе. Вот с них пусть и спрашивает твой атаман, с мертвецов до обгаженных. Ермил в сердцах стукнул дулом ружья о лодку над настиной головой. Не пугай мою обезьянку, охотник спокойно произнес нищий «Мое дело было котов ваших не замечать, процедил Ермел, наслед их поставить. Я свое дело сделал. А что чекист этот шутов их всех зарыл, не моя печаль. Шутов, вдумчиво повторил Гуань Фубута, пробуя слово на вкус, как дольку подгнившего яблока. Где лесие золото? У него? Шутов в сейфе его хранит в помещении Русско-азиатского банка. Веди меня к брату. Сначала золото, потом брат. Мне что же, сейф ломануть? взвыл Ермил. Я охотник, а не бандит. Ойли, — мягко уточнил Гуаньфу. От Ермила вдруг запахло по-новому, гневом и яростью, как от хищника, приготовившегося напасть. Спустя секунду Настя услышала, как Ермил снял ружье с предохранителя. Она ожидала, что от нищего теперь зайдет кислый кроличьи запах страха, но этого не случилось. Он, похоже, тоже был хищником хладнокровным, как бамбуковая гадюка. "Для чего это, охотник?" скучным голосом спросил нищий. "Ты не выстрелишь в связного камышовых котов?" "Ты прав, кот, но я выстрелю в эту мартышку, если ты не отведешь меня к брату". Обезьянка тревожно закликатала и просеменила под нищую лодки к корме. Насти вдруг показалось, что Ермил говорит нарочито громко нее натурально, будто рассчитывая, что его услышит кто-то еще, кроме нищего. Она закрыла глаза и принюхалась. С дальнего конца пристани, из-за груды бочек и помотков просомалённых канатов, плыл над берегом едва уловимый знакомый запах того, кто ей не был родным по крови. Но кого она в фантазиях называла отцом? Не смей трогать мою девочку, угрожающе процедил Гуаньфу. И сделай вид, что испугался угрозы, зашептал Ермил торопливо. И веди меня к брату. Этот шутов он сейчас здесь в засаде. С ним один рядовой, они нам сядут на хвост, когда место доберемся, они чуть выждут. А потом потребуют, чтобы вы выдали им андрона. Таков наш с шутовым уговор. Из оружия у шутова револьверт смит Вессен и Вальтер. Но Он больше на корочку свою полагается, привык гнида, что против смержевца никто не попрет. Ледовой, шестерка его, с автоматом, но он бестолочь стрелять не умеет. Приведем их к твоим и возьмете твоему, тепленьким. статёпленьким. учти, стреляет он хорошо. Так что нужно, чтобы его встретили ваши самые лучшие котики. Сами с ним разбирайтесь, срывайте ногти или что там вы делаете? Пусть скажет вам кот от сейфа, потом обоих их прикопаете. Мне за это вернете андрона. Интересный ты человек, охотник Ермил, бесцветно произнёс Гоньфу. Значит, нас обещал сдать чекисту Чекиста обещаешь сдать нам. А твой бог тебя за двойное предательство не накажет? Пусть наказывает. Я за брата и в ад готов. Ты охотник за дурака меня держишь. Легкий способ придумал избавиться от всех разума, от смершивца и от братства. Мы Андрона тебе значит, вернем, чекиста твоего прикопаем. А потом краснопузые и чекистские крысы дружки его, набегут и, и нас прикопают. Ай, ловко. Не прикопают вас. Краснопузые про наш с Шутовым уговор ничего не знают. Куда он делся, ни сном, ни духом. Банк никто не охраняет. Будет шифр от сейфа, я вам вынесу золото. Мне оно не надо, только брата отдайте. Крысы Смершевские, говорят, сегодня прибудут. Сам подумай, кот. Они явились Шутова в городе нет, а в сейфе золота нет, а шифр от сейфа знал только он. На него и подумают. Значит, взял и сбежал. А еще говоришь, что ты не бандит. Гуань-фу помолчал. Хорошо. Иди за мной. Поможешь нашим взять Шутова, я попрошу за вас с братом. Не обещаю ничего, только попрошу атамана. Решает он, а не я. Настю услышала, как гуань фу зашагал прочь от лодки и на ходу пронзительно коротко свистнул, подзывая к себе обезьянку. Та проворно спрыгнула с днища, отбросив недоеденное яблоко, и пошуршала за хозяином по песку и рыболовным снастям. Ермил, помявшись, двинулся следом как будто тоже отозвался на свист. Когда шаги их почти полностью стихли, когда на пристани послышались другие, осторожные шаги двух пар ног, мастер решительно приподняла свой край лодки. Темные спины Ермила и Гуаньфу еще виднелись вдали, а обезьянка уже растворилась в рассветном тумане. За ними следовали, держась на расстоянии, Шутов и Пашка. Не смей их предупреждать. Прошка схватила ее за руку. Если Шутов узнает, он моего батю убьет!» А если нет, они убьют Шутова. Пусть убивают, мне мой батя дороже. Мне не дороже. Она сощурила глаза, и Прошке вдруг показалось, что они изменили цвет. Пусти руку. Прошка сжал ее запястье так сильно, что под ногтями у него побелело. Нет, не пущу, она захихикала. И вдруг укусила Прошкину руку чуть ниже локтя. Он вскрикнул от боли и неожиданности и разжал пальцы. Из мелких дырочек, оставленных Настиными зубами, прорастали круглые зернышки крови. Он вытер их рукавом, но тут же проросли новые. Он вытирал их и смотрел, как она семенит через пристань, как нагоняет Шутова и как он к ней наклоняется, внимательно слушает и кивает. Когда он бежал через поле к избум янтарный полукруг восходящего солнца показался ему прищуренным лисьим глазом, выслеживавшим из засады добычу. Такого вот цвета были глаза у Насти, когда она его укусила. Невыносимые, жгучие, бесовские. Он на секунду застыл у своей калитки, но передумал и ринулся вниз по улице к дому старосты. Она ж заправду ведьма, задыхаясь, выпалил прошка мутному сосна Тихону. Кто ведьма? Тихон на всякий случай перекрестился. Настя, в нее бес вселился, она отца самого его краснопузом сдала, а мне смотри, чего сделала, прошка продемонстрировал запекшийся след от укуса. это лучше тебе богоявленской водой протереть, опасливо посоветовал Тихон, чтоб бесовщиной не заразиться. Да я протру, послушно покивал прошка. А с ведьмой что будем делать? Сначала проверим, ведьма она или нет. Весомо, подражая интонации дядьки старосты, заявил Тихон: "Ибо все должно быть по справедливости. А как проверим? Найдем у неё третий сосок? Не у каждой детьмы бывает третий сосок. Я знаю способ надёжней". В глазах Тихона заплясали огоньки предвкушения. Мы ей камень к ногам привяжем. От берега отплывем и кинем ее в озеро с лодки. — Она ж тогда потонет, прошептал Прошка. Ты что, дурак? Если ведьма, то не потонет. Тихон принялся рыться в сундуке с трепьём в поисках подходящей веревки. — А ещё утопать и начнёт, неповинный есть, а ещё ли поплавёт? Волхов есть.